Второй уровень. У птиц нет крыльев. Помню, как мой дед говорил, который воевал в Третьей мировой войне в 2022 году, что у птиц нет крыльев. Что он подразумевал? Только сейчас я понял. Мы называем вещи так, как нас научили называть, но это не значит, что название лишь название и не более. А что за пределом названий? Ничего. А что в пределах названия? Пропаганда. Все в курсе, кто воевал, что на войне нет правды, только пропаганда. И тому две причины. Нельзя, чтобы враг знал, что происходит на военном фронте. Вторая причина в том, чтобы сплотить свой народ, чтобы победить врага. Однако мой дед не был глупым человеком, поэтому он размышлял дальше. А что если враг всегда нужен начальникам? Без врага начальники не смогут контролировать общество. Ведь враг бывает не только военным объектом. Враг бывает духовным, то есть вечным. И зачем начальникам вечный враг, как, например, Люцифер? Все просто, чтобы всегда держать у власти народ. А зачем же власти контролировать народ? Чтобы удержаться у власти и пользоваться благами народа, у которого нет этих благ. Ведь блага народа это песчинки которые собираются в богатство в казне. Курица по зернушку клюет. И о каком я уровне говорю? Кто летает над простыми смертными? Боги, но не просто боги. Боги это понятие навязанное и утрированное. Вспомните в Египте фараонов. Вот кто был богами, а из них создавали новых Сетов и Осирисов. Главное это преувеличить свойства человека и дать ему особое имя. И имя ему в нашем мире церковь. Это и есть второй уровень. Вы спросите: "И что? Мы уже слышали". Однако не спешите, я еще не закончил свою историю. Сейчас все летают на особых крыльях. Теперь не нужно машиностроение, любые машины пережиток прошлого. Мы как будто супермены с квантовыми рюкзаками на спине, передвигаемся в любую точку почти мгновенно. Но всегда есть дорожные правила на межпространственных квантовых порталах. Эти так называемые правила придумала новая церковь после пришествия Христа в 21 веке. Он напомнил о том, что война это инструмент власти дьявола, и открыл нам снова истину. И истина в том, что его царство находится не на небесах и не на земле, оно среди нас и внутри нас. И вот мы переходим на третий уровень моих рассуждений.